Глава вторая. Как правильно говорить? Допустим, вы уже произвели приятное впечатление своим внешним обликом. Теперь вам слово. Когда вы впервые появляетесь в обществе, вас сначала считывают по одежде, а затем вы начинаете говорить. И если правильно подобранным нарядом вы сможете произвести Должное впечатление, то неграмотная или некрасивая речь способна разрушить его с первой минуты. Поэтому всем, без исключения, необходим навык стройно и интересно выражать мысли. Ведь в современном мире хорошо поставленная речь это не только неотъемлемая часть вашего успешного имиджа, личного бренда, но и значительное преимущество, наделяющее обладателя огромной силой убеждения, способностью провести успешные переговоры, умением владеть вниманием любой аудитории. Наш голос и манера говорить выдают нас сразу. По речи можно определить уровень образования и культуры, социальную принадлежность, национальность, происхождение, понять ваш психотип, почувствовать, Насколько вы уверены в себе? Увидеть активный вы человек или не очень? Занимаетесь ли спортом? И даже здоровы вы или нет? В главе, посвящённой саморазвитию, я расскажу о секретах хорошей осанки. Физическое здоровье и осанка основа правильного дыхания и залог красивого голоса. Как производить на людей благоприятное впечатление с помощью речи? Говорите чисто. Под этим я подразумеваю правильное стилистическое и звуковое оформление вашей речи. Здесь можно выделить два компонента. Собственно, чистота речи отсутствие вульгаризмов, жаргонизмов, междометий и тем более обсценных и бранных слов. Техника речи, её звуковое оформление. Остановлюсь подробнее на каждом из двух пунктов. Чистота речи. Следите за отсутствием речевого фастфуда, то есть мусорных слов, слов паразитов. Кстати, в самом языке лишних слов нет. Таковыны, они становятся из-за частого неуместного их употребления. Наличие в речи вульгаризмов, жаргонизмов и тем более обсценных и бранных слов, в большей степени относятся к культурному уровню говорящего. С чего начать? Включите диктофон или камеру. Запишите свою речь, а затем послушайте и проанализируйте запись. Вам будет слышно все. Частота речи, тембр голоса и его высота, интонации, темп речи, артикуляция. А если фиксируете себя на камеру, увидите собственную мимику и жесты. Если не боитесь конструктивной критики, обратитесь к своим близким и, или к друзьям. Попросить их прослушать запись и поделиться впечатлениями. Дефекты речи, её скудность, потеря нити беседы, эти и другие недостатки поможет выявить взгляд со стороны. Итак, Информация собрана. Начинаем работать над собой. Почему слова-паразиты появляются в речи? Это бедность лексикона и неумение подбирать нужные выражения для оформления своих мыслей, а также психоэмоциональные моменты, например, страх перед публичным выступлением. На интернет-порталах, посвящённых русскому языку, о опубликованы внушительные списки слов паразитов. Подумайте, какие вы употребляете. А я дальше расскажу, как от них избавиться. Как бы, собственно говоря, таким образом буквально прямо как говорится, так далее. Скажем, Вить. Как бы в натуре. Так вот. Короче. Как сказать? Видишь? Слышишь? Слушай. Типа так. На самом деле вообще. В общем-то в общем. В некотором роде нафиг, нахрен. В принципе, и так, типа того. Только вот в самом деле да. Нет. Всё такое в целом, то есть это Это самое ёшкин кот. Ну, ну вот. Ну это прикинь, прикол. Значит, знаешь, так сказать, понимаешь? Допустим, например, просто конкретно. Да ладно. Блин. По ходу а э не вопрос. Без проблем. Практически, фактически. Как-то так. Ничего себе. Достаточно, не проблема. Примеры фраз с использованием слов-паразитов. У меня вопрос. Я тебя подожду. Мы, короче, не пойдём на концерт в выходные. Я как бы согласна сходить с тобой в кино. Походу, будет дождь сегодня вечером. Прикинь, что она на себя надела. Я, значит, такая иду. Не проблема, я перезвоню. Вы можете расширить список собственными перлами. Теперь пробуем избавиться от лишнего. Выше я уже рассказала про диктофон, камеру. Проанализируйте запись на предмет наличия в ней речевого фастфуда. Если не боитесь конструктивной критики, то можете снова обратиться к друзьям и близким. Подумайте, чем заменить мусорные слова. Например, Не вопрос, без проблем. Меня не затруднит. Короче, в двух словах. Если кратко, то не нужно искать замену выражением а, э, блин, ну вот, как его, это самое, ну это, и прочему словесному мусору. Просто выбросите такое из лексикона. Работайте над своей речью. Этот процесс длится всю жизнь. Используйте в своей речи простые короткие предложения. Они звучат намного убедительнее. Вы сможете чётко изложить свою мысль. Говоря так, вы избавитесь от искушения делать ненужные связки. Учитесь говорить в среднем темпе, не слишком быстро. Делайте уместные паузы в речи. Думайте о том, что хотите сказать. Не начинайте говорить Если не знаете, что собираетесь сообщить вашему собеседнику, читайте вслух и пересказывайте. Это важнейший совет. Я постоянно говорю о важности чтения. Читая, вы обогащаете свою речь, а пересказывая развиваете память, осознанность и творческое мышление. Я настаиваю на том, что только чтение наилучшим образом развивает словарный запас. Человек, изъясняющийся набором элементарных фраз, мало кому интересен, равно как и человек, чья речь изобилует филологическими изысками и сленгом, просто непонятен и, как следствие, тоже не интересен. Поделюсь ещё одним способом пополнения словарного запаса. Начните составлять собственный словарь Назовите его словарь оратора, словарь обогащения моего языка или словарь чистоты речи. Можете придумать ваше собственное название. Когда будете читать книгу, журнал, блог, газету, слушать интересного собеседника, обращайте внимание на слова, которые встречаете. Каждое незнакомое вам слово выписывайте на карточку Или используйте для этого половину странички словаря. На обратной стороне карточки или рядом, если словарик ведётся в тетради, пишите значение слова. Присваивайте номер каждому слову, чтобы узнать, насколько новых лексических единиц обогатился ваш словарный запас. Похвалите себя. Обзаведитесь специальными словарями. Среди ваших настольных книг обязательно имейте хороший словарь. Они могут быть представлены в любой удобной для вас форме: печатной или электронной, и бывают нескольких видов. Если вас интересует значение того или иного слова, а также уместность его употребления в разных случаях, обращайтесь к толковому словарю. Там вы найдёте также информацию об ударении, провыписании Часто встречающиеся словосочетания. Получите краткую справку о происхождении слова и другие интересные сведения. Рекомендую словарь русского языка Ожегова самый известный и из толстовых словарей. Если у вас возникают трудности с постановкой ударений и произношением слов, держите под рукой орфоэпический словарь из моих настольных Русское литературное произношение «Ударение» под редакцией Аванесова и Ожегова. Кроме названных, существует целый ряд других словарей. Орфографические, из которых можно узнать о том, как пишутся слова. Словари иностранных слов. Они объясняют смысл и происхождение заимствований и ряд других, которые могут вам пригодиться. Говоря о чистоте речи, Нельзя не упомянуть бранные слова. В книге я не занимаюсь воспитанием читателей. Я просто рассказываю о том, как сделать жизнь приятнее, красивее, удобнее, как произвести наилучшее впечатление в обществе. Поэтому скажу просто. Не нужно превращать свои мысли и слова в помойку из брани, и тем более сыпать нецензурными словами в речи. Действительно, Бранная лексика существует в большинстве культур. Да. Люди используют нецензурные выражения, чтобы описать какую-то ситуацию, обидеть кого-то, усилить своё мнение. Также употребляют обсценную лексику в качестве устойчивых выражений или как восклицания. Надо отметить, что ни одна из этих речевых функций не требует бранных слов. Если вам интересно детально изучить предмет, обратите внимание на научные труды российских авторов, посвящённые проблемам сквернословия. Одна из них научная монография, написанная доктором филологических наук, профессором Жельвисом. Называется "Поле брани: сквернословие как социальная проблема". Кроме этой работы, советую ознакомиться со словарём Русская заветная идиоматика российских исследователей Анатолия Баранова и Дмитрия Добровольского. Помните мои советы и развивайте ваш словарный запас. Русский язык сам по себе настолько богат, что позволяет выразить любую мысль без ненормативной лексики. Чтобы быстрее избавиться от брани в речи, эксперты рекомендуют выписывать цензурные синонимы матерным словам. Немного, а в вульгаризмах. В это понятие включается табуированная лексика, слова усиливающие эмоциональную окраску речи, богохульство. Примеры. Рыло, морда, харя, рожа, лицо. Зенки, маргалы, глаза. Жырать, хавать, принимать пищу, есть. Лабуда, мура, херня, чушь, ерунда, глупость. Слямзить, стырить, украсть. Сдохнуть, окачурица, откинуться, умереть. Бухать, пить. декапаться проявить излишнее внимание Можете продолжить ваш список Прекрасный русский писатель Корнейчуковский называл такой лексикон людоедским и считал, что распространение вульгаризмов сигнализирует о недостатке культуры, душевной низости Помните, что бранные и мусорные слова, вульгаризмы и тем более мат недопустимы в публичном общении. А как быть с приватным общением, то есть с близкими людьми? Здесь действуют правила ближнего круга. Об этом я буду тоже часто упоминать. Как общаться в ближнем кругу? Какие использовать слова и выражения? Это решение говорящего. На мой взгляд, лучше, конечно, не использовать брань и здесь. но в чужое приватное общение мне не имем право вмешиваться. Обратите внимание на то, что табуированные слова это не только ругательства. Даже не используя бранную лексику, можно звучать очень оскорбительно. Сюда относятся эпитеты по отношению к расовой принадлежности, инвалидности или сексуальной ориентации. Всё это вместе взятое является агрессивной демонстрацией неуважения к окружающим. Подробнее об агрессии и о том, как от неё избавиться, читайте в главе, посвящённой саморазвитию. В этой книге вы часто будете слышать слово уместность. Следите за тем, что, как и где вы произносите. Всё должно быть уместно. Обращайте внимание на интонацию в вашей речи. Неправильная интонация может также задеть, обидеть или того хуже, оскорбить вашего собеседника. Техника речи это звуковое оформление вашей речи. Учёные из университета Техаса в Остине и лингвисты лаборатории UT Sound Lab провели исследование. в процессе которого выяснили, что на запоминаемость материала влияют скорость и чистота речи. У людей лучше закрепляется в памяти содержание предложений, произнесённых фонетически чисто и медленно. То есть, если человек говорит слишком быстро или недостаточно чётко артикулирует свои мысли, слушатель тратит больше интеллектуальных ресурсов чтобы расшифровать сказанное и на запоминание материала остаётся меньше сил поэтому заботиться о технике речи в наших интересах и здесь на помощь придёт диктофон запишите свою речь послушайте как звучит ваш голос наверняка вы удивитесь тому каким он показался вам незнакомым возможно Вы подумаете, что ваш голос слабый, писклявый, или вы звучите нечётко, тихо и из-под себя. Чтобы добиться красивого звучания, необходимо настроиться на желание, чтобы вас услышали. Нужно устранить психологические зажимы, почувствовать мышцы своего тела, избавиться от скованности движений. выработать правильную осанку, научиться управлять своим дыханием. Иногда постановку голоса разумнее начинать с исправления осанки. Держа спину ровно, мы снимаем лишнее мышечное напряжение, косвенно влияем на эмоциональный статус, что в конечном итоге сказывается на голосе. Об этом подробнее Я расскажу в главе о саморазвитии. Слагаемые успеха: чистота звучания, дикция, тембр голоса, правильное дыхание, направленность звучания и дистанция речи, сила и громкость звука, интонирование, темп и ритм речи. Чистота звучания, дикция, Наверняка вам приходилось слышать выражение "каша во рту". Это означает, что у говорящего плохая дикция. Бывает, что человек остроумный, интересный, образованный, с хорошим словарным запасом, но он не умеет производить впечатление на собеседника с помощью речи, а его публичные выступления не удаются. Кто-то из вас, возможно, слышал свой адрес вопроса? Не понял? Повтори, что ты сказал? Почему так происходит? Всё потому, что у человека проблемы с дикцией. Упомяну, что бывают медицинские проблемы, которые могут решить только специалисты: логопед, стоматолог. Такие нарушения нужно вовремя диагностировать и проработать. Дикция это техническая составляющая вашей речи. Основа хорошей дикции это правильная работа артикуляторов. Их у нас три: это губы, зубы, нижняя челюсть и язык. Представить, как это функционирует, несложно. Попробуйте что-нибудь сказать, не задействовав язык. Получилось? Конечно, нет. Это технически невозможно. Попробуйте поговорить со сжатыми губами. Как? Приоткройте губы, но подожмите их, оставив узкую щель. Поговорите так. Что получается? Бездушная, неприятная речь. Самкните зубы. Как вам теперь ваше звучание? Поэтому артикуляторы нужно развивать. Вы же тренируете мышцы тела, чтобы быть в хорошей физической форме. С артикуляторами также. Чтобы иметь хорошую речевую форму, нужно регулярно тренировать их. Далее, в PDF-приложении к этой аудиокниге вы найдёте упражнения на артикуляцию. Важно уделять этим упражнениям время и выполнять их регулярно, тогда вы добьётесь хорошей речевой формы. Ваш голос. Все мы от природы наделены уникальным тембром голоса. Это окраска голоса, которая дана человеку от рождения и на всю жизнь. Такая же уникальная и индивидуальная особенность, как отпечатки пальцев или почерк. Нет в мире двух людей с одинаковым тембром. Но от того, насколько выразителен голос в своей тембральной окраске, зависит лёгкость восприятия слушателями смысла высказывания. У каждого человека в голосе существуют три регистра: верхний, средний и нижний. Я сейчас говорю о технике речи, а не о певческих регистрах. Там деление иное. Далее я расскажу, почему важно об этом знать и как управлять тоном голоса, чтобы убедить собеседника. Верхний регистр связан с использованием головных резонаторов. Направляйте звук мысленно в голову. На первый взгляд, трудно, но вы привыкнете. Только головная подача звука придаст вашему голосу звонкость и направление, при котором даже самый тихий звук будет услышан в последнем ряду большой аудитории. В средней части диапазона соединяются свойства головного и грудного резонаторов. Нижний регистр голоса связан с использованием грудных резонаторов, благодаря которым звучание становится более полным и объёмным, а также тёплым и мягким. Это возможно только при расслабленной, не зажатой грудной клетке. Работают одни лишь мышцы брюшного пресса, грудь должна быть свободна и неподвижна. Если вам кажется, что у вас слишком писклявый голос, значит ваш грудной резонатор не задействован. Чтобы голос хорошо звучал, нужно правильно дышать. А как это, возможно, спросите вы? Вроде бы мы все дышать умеем. Это не совсем так. Для выразительного звучания нужно развивать речевое дыхание. В этом поможет правильная физическая активность, та, которая увеличивает объём лёгких. Это кардионагрузки. тренировки мышц груди и живота. Прекрасно заниматься плаванием, танцами, бегом, дыхательными практиками. Очень рекомендую освоить дыхательную гимнастику Стрельниковой, которой пользуются певцы, актёры и телеведущие. Далее в PDF-приложении к этой аудиокниге вы найдёте упражнения на правильное дыхание. Как ещё можно тренировать голос? читать книги вслух, стараясь ярко преподнести кульминационные моменты. Пытаться отображать громкость звуков, которые вы услышали. Пробовать начать говорить длинную фразу почти шёпотом, а закончить её практически криком, и наоборот. Экспериментировать с тембром вашего голоса. Мы научились красиво звучать дышать, освоили технику речи, очистили свою речь от ненужных слов и выражений. Какие ещё важные моменты нужно учесть? Направленность звука и дистанция речи. Наверняка вам знакома ситуация, когда собеседник рассказывает что-то очень интересное, обращаясь к своим ботинкам. Через пару минут вы теряете нить даже самого интересного разговора. Почему? потому что человек не может удержать внимание на речи к нему лично не обращенной. Это и называется направленность звука. Учитесь адресовать свою речь в собеседника, направляя информацию ему. Не рассказывайте ничего вашим туфлям, мебели или деревьям в сквере. За построение дистанции речи невидимое, но такое важное расстояние от вас до вашего слушателя У человека отвечают три регистра голоса, о которых мы уже говорили: верхний, средний и нижний. Каждый из них также придаёт нашей речи эмоциональный окрас в определённых ситуациях. Верхний регистр отвечает за яркие, неглубокие эмоции и за далёкое расстояние. Вы замечали, что когда люди ссорятся, они переходят на повышенные тона. Это одна из форм дистанцирования. когда голосом сообщают: "Отойди от меня, мне некомфортно с тобой рядом находиться". А лектор, который в такой манере выступает перед аудиторией, будет ли он внушать доверие? Конечно, нет. Средний регистр основной. Он отвечает за подачу информации и дистанцию доверия, когда собеседник находится на расстоянии вытянутой руки. Это идеальное поле для общения. Пользуйтесь этим. Нижний регистр отвечает за глубинные эмоции и помещается бесединка на очень близкое расстояние. Здесь важна степень мягкости, жёсткости подачи. В этом регистре вы можете звучать как угрожающе, так и тепло. Громкость голоса. Этот параметр также не одинаков. В разных ситуациях и отвечает за дистанцию между вами и собеседником, как и регистр. В обычном разговоре с близкими, друзьями, коллегами используется негромкий тон. Публичное выступление, наоборот, звучит громче. Интонация. Правильное интонирование придает вашей речи нужный эмоциональный окрас. Не усыпляйте собеседника, но и не набрасывайтесь на него. Делайте звучание вашей речи живым. Нейтральный тон хорош только в научных докладах. В остальных случаях передача эмоций улучшает ваш рассказ и увеличивает интерес к тому, что вы говорите, мотивирует собеседника продолжить диалог. Избегайте монотонного звука. Известный русский адвокат Пётр Сергеевич Переховщиков сказал по этому поводу: Остерегайтесь говорить ручейком. Вода струится, журчит, лепечет и скользит по мозгам слушателей, не оставляя в них следа. Живость и правильный эмоциональный тон звучания производят на слушателей лучшее впечатление, чем самые достоверные аргументы или факты. Для развития интонирования наилучшим образом подходит чтение вслух художественных произведений. особенно стихов. Темп и ритм речи. Из недостатков, касающихся скорости речи, перечислю следующее: слишком быстрая и торопливая речь, слишком вялая и заторможенная, слишком эмоциональная и возбуждённая, слишком неуверенная. Что делать? Работать над своими эмоциями, так как прежде всего Темп речи связан с психоэмоциональным состоянием. Так, например, вялая речь характерна для флегматиков и ленивых людей. Неуверенная речь присуща личностям робким и застенчивым, слишком возбуждённая тем, кто ждёт одобрения и похвалы. Торопливая тем, кто испытывает недостаток внимания или наоборот, хочет скорее отделаться от слушателей. С правильным темпом речи связано и умение делать паузы. Ритм и темп речи зависят от пауз, которые делает говорящий, и соблюдения интервалов. Паузы дают слушателю возможность понять, к какой мысли мы переходим далее. Помогают сделать нужный акцент, донести до внимания слушателя то или иное важное сообщение. Пауза точка, пауза акцент. Пауза промежуточная. Как не утонуть в мире пауз? Чтобы виртуозно овладеть их расстановкой, смотрите мастер-классы по технике речи и ораторскому искусству, слушайте аудиокниги. Приведу здесь одно простое, но важное правило, которое решает сразу несколько проблем в повседневном общении. Всегда надо выждать полторы секунды перед тем, как ответить собеседнику. Так вы убедитесь в том, что собеседник закончил свою реплику, а значит, не перебьёте его. Вежливость, уважение и знание этикета так же важны, как и красиво поставленная речь. Собеседник, говорящий только для себя и о себе и не слушающий другого, или ещё хуже, хам и грубиян с красивой дикцией и прекрасно поставленным голосом нонсенс, согласитесь. И ещё один совет. Думайте о том, что вы говорите, а не как вы при этом выглядите. Чаще всего обучение технике речи и навыкам публичного выступления предполагает тренировку речевого аппарата, основанную на использовании звуков, фраз и скороговорок, а также текстов с абстрактным или конкретным содержанием. Я же решила в основу своего метода положить стихи русских поэтов, а именно Игоря Северянина, самого загадочного, неоднозначного, модного стихотворца серебряного века, и самого зубодробительного с точки зрения чтения его вслух. Кроме всех особенностей его творчества, есть одно очень для нас важное. Эти стихи содержат множество индивидуально авторских неологизмов, и вышедших из обихода слов и выражений. Поэтическая интонация Северянина невероятно разнообразна. Итак, вы не только натренируете свои артикуляторы, но и в буквальном смысле этого слова ощутите логику речи, научитесь выстраивать акценты, давать эмоциональный окрас сказанному и даже постигнете элементы актёрского мастерства. Попробуйте без запинки Прочитать этот отрывок. Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чём-то норвежском, весь я в чём-то испанском, вдохновляюсь порыдно и берусь за перо. Стрёкот аэропланов, беги автомобилей, ветропро свист экспрессов, крыла лёд буеров. Кто-то здесь зацелован. Там кого-то побили. Ананасы в шампанском. Это пульс вечеров. Непростая артикуляционная задача, правда? Сейчас мы будем учиться с ней справляться. Далее я приведу свою подборку стихотворений для развития техники речи и ораторского искусства. Начинаем с разминки, артикуляционной гимнастики, упражнений на дыхание, которые я давала выше. Продолжаем чтением стихов. Мороженое из сирени. Мороженое из сирени. Мороженое из сирени. Полпорции 10 копеек. 4 копейки буше. Сударини, судари, надель, не дорого, можно безпрении. Поешь деликатного площадь. Придётся товар по душе. Я сливочного не имею. Фисташковое всё распродал. Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле? пара популярить изыски, утончиться вкусом народа, на улицу специи кухонь, огимнев эксцесс верле. Сирень, и в вереле. Сирень, сладострастием блема, в лиловом инеженном крене, зальдись водопадное сердце, душистый и сладкий пушок. Мороженое из сирени, мороженое из сирени. Эй, мальчик со сбитнем, попробуй, и богу похвалишь, дружок. Цветок букета дам. В букете дам амьенского бомонда Звучнее всех рифмует с резидой Бронзоксид блондинка эсклармонда, Цветя бальзоколетнюю звездой. Она остра, как квинтэссенца специй, Ее бравадам нужен резонанс, В любовники берет господ с трапецией И, так сказать, смакует мезальянс. Условностям всегда бросает шокинг, экстравагантно выпускает лиф, лорнирует базар на каждый смокинг, но не во всяком смокинге калиф. Как устрицу глотает с аппетитом дежурного гейзерную дань, при этом всем со вкусом носит титул и носике даря свою ладонь. На премьере. в желания грёзовым парусом сверкая уставым колье графиня ударила вером страусовым о пешенного шевалье оркестра мелодия реяла розою над белобархатом фуе графиня с грацией стрекозовой кусала шоколадкае сновала рассеянно блёсткая публика из декольте и фрачных фал А завтра в рецензии светской рубрикой отметился шикарный квалт. Сон в деревне. Грациоущая какетка, горцующая на коне. Стеклярусвая эгретка на пляже Средиземне. Навстречу даме горцовальчик, слегка сидяющий веконт, спортсмен, флёртер и фехтовальщик с ума, сводящий весь бумон. Она в горжетке горностая, в щекочущий вступает флерт, и чаек снеговая стая презрением обдает курорт. Ее зовет король рапирный, пить с мандаринами крюшон, и спецный хохоток грассирный, горжеткой мягко придушон. Поэза о тысяче первом знакомстве. Лакей и Сен-Бернар. Ах, оба баритоны встречали нас в дверях ответом на звонок. Камелии, ковры, гостиный серебратоны, два пуфа и диван и шесть бесшумных ног. Мы двое к ней пришли. Она была чужою, Он знал ее, но я, представлен в этот раз, мне сдержанный привет и Сен-Бернару Джою уйти куда-нибудь и не мешать. Приказ. Салонный разговор, удобный для аббата, для доблестной ханжи и столь же для гетер. И мы уже не мы. Альфред и травиата. И вот уже оркестр. И вот уже портер. Так входим в роли мы. Совсем непроизвольно, но режет сердце мне точёный комплимент. Как больно говорить, как нестерпимо больно, когда предвидишь вот любой, любой момент. Всё знаем наперёд, и будет то, что смятто, когда-то кем-то, как и где, не всё равноль. И в ужасе в тоске Альфред и Травиата. Мы шутим, как тогда. Лилея нашу боль Сегодня не приду Сегодня не приду Когда приду, не знаю Я радуюсь весне, сирени, солнцу, маю Я радуюсь тому, что в новь растёт трава Подайте мой мотор, шофёр, на трава Пускай меня к тебе влечёт неудержимо, мне хочется забыть что я тобой любима чтоб чувствовать острей весенний этот день чтоб слаже тосковать в сирень шофер в сирень я так тебя люблю что быть с тобой вместе порой мне тяжело ты мне своей невесте так много счастья дал собою меня впитав что отдыхать от тебя среди цветов и трав Пощады мне, молю, я требую пощады. Я видеть не могу тебя, и мне не надо. Нельзя ли по морю, шофер, а на звезду? Чтоб только как-нибудь сегодня не приду. В лимузине. Она вошла в моторный лимузин, эскизя страсть в корректном кавалере. И в хрупате танцующих резин восстановила голос кавальери, кто звал её на лестнице манон и ножки ей в прохладном вестибюле, хотя она и бросила мазон чи руки властно меховую обули. Да всё же он пустой, как шантеклер, проборчитый, офраченный картавец, желательный для многих кавалер, использованный многими красавиц. О, женщина, зови его в турне, Бери его, пожалуй, в бодуары, Но не води с собою на масне. Письмо масне, оно не для гитары. Фиолетовый транс О, лилия ликеров, О, крем де виолет, Я выпил грез фиалок, Фиалковый фиал, Я приказал немедля подать кабриолет. и сел на сером клёне в атласный интервал затянут чёрный бархат шофёр и мой клеврет коснулся рукоятки и вздрогнувший мотор как жеребец заржавший пошёл на весь простор а ветер восхищённый сар вальс меня оберет я приказал быть полный я нагло приказал околдовать природу И перепутать путь. Я выбросил шофера, когда он отказал, взревел и сквозь природу во всю и как-нибудь, встречалось ли деревня, ни голосов ни ист, врезался в чернолесье, ни дерева, ни пня. Когда мотор взорвался, я руки перегрыз. Я опеньел грозово, всё на пути пня. И вдруг Безумным жестом, а стол, блин, клиноход. Я лилию заметил, ускатав водопад. Я перед ней склонился от радости горбат. Благодаря за встречу, за благостный исход. Я упоен, я вещий, я тихий, я грезер. И разве виноват я, что лилии колет? Так редко можно встретить, что путь без лилий сер. Ой, от мечты фиалок. О, крем де виолет. Кинзели. В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом по аллее алуниной вы проходите, Морева. Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева, А дорожка песочная, От листвы разузорена, Точно лапы паучные, Точно мех ягуаровой. Для утонченной женщины Ночь всегда новобрачная, Упоенье любовное вам Судьбой предназначено. В шумном платье муаровом, В шумном платье муаровом, Вы такая эстетная, вы такая изящная. Но кого же в люповнике и найдётся ли пара вам? Ножки пледом закутайте, дорогием ягуаровым, и садясь комфортабельно в ландалете бензиновом, жизнь доверите вы мальчику в макинтоше резиновом и закройте глаза ему. вашим платьем жасминовым, шумным платьем, муаровым, шумным платьем, муаровым. Каретка куртизанки. Каретка куртизанки в коричневую лошадь по хвойному откосу спускается на пляж. Чтобы ножки не промокли, их надо околошить. Блюстителем здоровья назначен юный паш. Кудрявым музыкантам предложено исполнить бравадную мазурку «Маэстро Зе Пепитер». Удастся ль душу дамы восторженно омолнить курортному оркестру из мелодичных цитр? Цилиндры санцевеют, причёсанные лоско, и дамьи туалеты пригодны для витрин. Смеётся куртизанка, ей вторит солнце броско. Как хорошо в буфете пить крем де мандарин! Зачем же дело стало? К буфету чёрный кучер. Горсон, импровизируй, блестящий 5 o'clock. Каретка куртизанки опять всё круче, круче, и паш к ботинкам дамы, как фокс-терьер, перелёк. Гиппс. Её лорнет надменно беспощаден. Презрительно блестящ её лорнет. Её уста равно проклятья ён нет и да благославляющий как складень. Здесь творчество, которое не на день, и женский здесь не дамствен кабинет. Лью лесть в ей предназначенный сонет, как льют фужер брожение виноградин. И если в лирике она слаба, лишь издевательство её судьба, в уменье видеть слабость нет ей равной. Кровь скандинавская, прозрачней льда, искон шторм на море навсегда её поверхность сама державной. Красивая речь это ваш успех в обществе, в карьере и личной жизни, в духовном росте и развитии. Чистота речи и чистота мысли взаимосвязаны. Не бойтесь начинать работать над собой. И идите к своей цели. Не гонитесь за сиюминутным результатом. Занимайтесь регулярно. Если советов, данных в этой книге вам окажется недостаточно, обращайтесь к специалистам. Курсы ораторского искусства, разнообразные тренинги по технике речи, актерскому мастерству. А кому-то, возможно, понадобится логопед, стоматолог, невролог, если есть специалист. Необходимость улучшения мозговой деятельности, кровообращения. Психолог, психологические зажимы. Много интересной и полезной информации можно найти в интернете на специализированных сайтах.